Владимир Ильич Ленин. Письма из далёка. Письмо третье о пролетарской милиции. Полное собрание сочинений том 31, страницы с 34 по 47. Тот вывод, который я сделал вчера относительно колеблющейся тактики Чхитзе, вполне подтвердился сегодня, 10-го, 23-го марта, двумя документами. Первый – сообщенное по телеграфу из Стокгольма во франкфуртскую газету и завлечение из манифеста ЦК нашей партии, Российской социал-демократической рабочей партии в Питере. В этом документе нет ни слова ни о поддержке гучковского правительства, ни о свержении его. Рабочие и солдаты призываются к организации вокруг совета рабочих депутатов, к выбору представителей в него для борьбы против царизма за республику, восьмичасовой рабочий день, за конфискацию помещичьих земель и хлебных запасов, а главное за прекращение грабительской войны. При этом особенно важна и особенно злободневна та совершенно правильная мысль нашего ЦК, что для мира необходимо сношение с пролетариями всех воюющих стран. Ждать мира от переговоров и сношений между буржуазными правительствами было бы самообманом и обманом народов. Второй документ, сообщённый тоже по телеграфу из Стокгольма в другую немецкую газету, Фоссву газету Известие о совещании думской фракции Чхиидзе с трудовой группой Арбитерфракциум и с представителями 15 рабочих союзов 2-го 15-го марта и о воззвании, опубликованном на другой день. Фоссова газета фасише Zeitung. Немецкая умеренно-либеральная газета издавалась в Берлине с 1804 по 1934 год. Страница 35. Из 11 пунктов этого воззвания телеграф излагает только три. Первый требования республики, седьмой требование мира и немедленного начала переговоров о мире и третий требующий достаточного участия представителей русского рабочего класса в правительстве если этот пункт изложен верно то я понимаю за что буржуазия хвалит чхидзы я понимаю почему к приведённой мною высшей похвале английских гучковцев в таймс прибавилась похвала французских гучковцев в летем Это газета французских миллионеров и империалистов, пишет 22-го, 3-го. «Вожди рабочих партий, особенно господин Чхидзе, употребляют все свое влияние, чтобы умерить желания рабочих классов». В самом деле, требовать участия рабочих в Гучковском и Люковском правительстве есть теоретические и политические нелепости. участвовать в меньшинстве значило бы быть пешкой. Участвовать поровну невозможно, ибо нельзя помирить требование продолжать войну с требованием заключить перемирие и открыть мирные переговоры. Чтобы участвовать в большинстве, надо иметь силу свергнуть Гучковско-Милюковское правительство. На практике требование участия есть наихудшее Луи Блановщина. То есть забвение классовой борьбы и её реальной обстановки, увлечение пустейшей звонкой фразой, распространение иллюзий среди рабочих, потеря на переговорах с Милюковым или Керенским драгоценного времени, которое надо употребить на создание действительной классовой революционной силы, пролетарской милиции, способной внушить доверие всем беднейшим слоям населения, составляющим огромное большинство его, помочь им организоваться, помочь им бороться за хлеб, за мир, за свободу. Это ошибка возвания чхиидзы и его группы. Я не говорю о партии ОК, организационного комитета, ибо в тех источниках, которые мне доступны, нет ни звука об ОК. Эта ошибка тем более странная, что на совещании 2-го 15-го марта ближайший единомышленник Чхейдзе Скобелев, как передают газеты, сказал следующее. «Россия накануне второй настоящей верклих, буквально действительной, революции». Страница 36-я. Вот это правда, из которой забыли сделать практические выводы Скобелев и Чхидзе. Я не могу судить отсюда из моего проклятого далёка, насколько близка эта вторая революция. Скобелеву там на месте виднее. Я не ставлю поэтому себе вопросов для решения которых у меня нет и не может быть конкретных данных. Я подчёркиваю лишь подтверждение сторонним свидетелем. то есть не принадлежащим к нашей партии скобелевым того фактического вывода, к которому я пришёл в первом письме именно февральско-мартوفская революция была лишь первым этапом революции. Россия переживает своеобразный исторический момент перехода к следующему этапу революции или по выражению Скобелева ко второй революции. Если мы хотим быть марксистами, И учиться из опыта революции всего мира, мы должны постараться понять, в чём именно своеобразие этого переходного момента и какая тактика вытекает из его объективных особенностей. Своеобразие положения в том, что Гучковско-Милюковское правительство одержало первую победу необыкновенно легко в силу трёх следующих главнейших обстоятельств. Первое помощь англо-французского финансового капитала и его агентов. Второе помощь части верхних слоёв армии. Третье готовая организация всей русской буржуазии в земских, городских учреждениях, в Государственной Думе, в военно-промышленных комитетах и прочем. Гучковское правительство находится в тисках, связанных интересами капитала, а но вынуждена стремиться к продолжению грабительской разбойничей войны, к охране чудовищных прибылей капитала и помещиков, к восстановлению монархии. Связанная революционным своим происхождением и необходимостью крутого перехода от царизма к демократии, находясь под давлением голодных и требующих мира масс, правительство вынуждено лгать. вертеться, выгадывать время, как можно больше провозглашать и обещать. Обещание — единственная вещь, которая очень дешево даже в эпоху бешеной дороговизны. Как можно меньше исполнять, одной рукой давать уступки, другой отбирать их. Страница 37-я. При известных обстоятельствах, в наилучшем для него случае новое правительство может несколько оттянуть крах, опираясь на все организаторские способности всей русской буржуазии и буржуазной интеллигенции. Но даже в этом случае оно не в силах избежать краха. Ибо нельзя вырваться из коктейль ужасного всемирным капитализмом, порождённого чудовищной империалистской войны и голода, не покидая почвы буржуазных отношений, не переходя к революционным мерам, не апеллируя к величайшему историческому героизму и русского и всемирного пролетариата. Отсюда вывод: мы не сможем одним ударом свергнуть новое правительство. Или если мы сможем сделать это, в революционные времена пределы возможного тысячекратно расширяются, то мы не сможем удержать власти, не противопоставляя великолепной организации всей русской буржуазии и всей буржуазной интеллигенции, столь же великолепной организации пролетариата, руководящего всей необъятной массой городской и деревенской бедноты, полупролетариата и мелких хозяйчиков. Всё равно. Вспыхнула ли уже вторая революция в Питере? Я сказал, что была бы совершенно нелепа мысль учесть за границей конкретные темпы её назревания, или она отсрочена на некоторое время, или она началась уже в некоторых отдельных местностях России, на это имеются, по-видимому, некоторые указания. Во всяком случае, лозунгом момента и на кануне новой революции и во время её и на другой день после неё должна быть пролетарская организация товарищи рабочие вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера свергая царскую монархию вам неизбежно придётся в более или менее близком будущем Может быть, даже приходится теперь, когда я пишу эти строки, снова проявить чудеса такого же героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалистскую войну. Вы не сможете прочно победить в этой следующей настоящей революции, если вы не проявите чудес пролетарской организованности. Страница 38-я. Лозунг момента организация. Но ограничиться этим значило бы ещё ничего не сказать, ибо с одной стороны, организация нужна всегда. Значит одно указание на необходимость организации масс равнохонько ещё ничего не разъясняет, а с другой стороны, кто ограничился бы этим, тот только оказался бы подголоском либералов, ибо либералы именно желают для укрепления своего господства, чтобы рабочие не шли дальше обычных, легальных с точки зрения нормального буржуазного общества организаций, то есть чтобы рабочие только записывались в свою партию, в свой профессиональный союз, в свой кооператив и так далее и тому подобное. Рабочие своим классовым инстинктом поняли, что в революционное время им нужна совсем иная, не только обычная организация. Они правильно встали на путь, указанный опытом нашей революции 1905 года и парижской коммуны 1871 года. Они создали совет рабочих депутатов. Они стали развивать, расширять, укреплять его привлечением солдатских депутатов. и несомненно депутатов от сельских наёмных рабочих а затем в той или иной форме от всей крестьянской бедноты создание подобных организаций во всех без исключения местностях России для всех без исключения профессий и слоёв пролетарского и полупролетарского населения то есть всех трудящихся и эксплуатируемых если употребить менее экономически точно, но более популярное выражение. Такова задача первейшей неотложнейшей важности. Забегая вперёд, отмечу, что для всей крестьянской массы наша партия об её особой роли в пролетарских организациях нового типа я надеюсь побеседовать в одном из следующих письм. должна особенно рекомендовать отдельные советы наёмных рабочих и затем мелких не продающих хлеба земледельцев от зажиточных крестьян. Без этого условия нельзя ни не вести истинно пролетарской политики, вообще говоря, неправильно подойти к важнейшему практическому вопросу жизни и смерти миллионов людей, к правильной развёрстке хлеба. к увеличению его производства и так далее. В деревне развернется теперь борьба за мелкой и частью среднее крестьянство. Помещики, опираясь на зажиточных крестьян, будут вести его к подчинению буржуазии. Мы должны вести его, опираясь на сельских наемных рабочих и бедноту к теснейшему союзу с городским пролетариатом. Страница книги. 39 «Но спрашивается, что должны делать советы рабочих депутатов? Они должны рассматриваться как органы восстания, как органы революционной власти», писали мы в номере 47-м Женевского социал-демократа 13 октября 1915 года. Смотри сочинение «Подобие». Пятое издание, том 27-й, страница 49-я. Это теоретическое положение, выведенное из опыта коммуны 1871 года и русской революции 1905 года, должно быть пояснено и конкретнее развито на основе практических указаний именно данного этапа, именно данной революции в России. Нам нужна Революционная власть. Нам нужно на известный переходный период государство. Этим мы отличаемся от анархистов. Разница между революционными марксистами и анархистами состоит не только в том, что первые стоят за централизованное крупное коммунистическое производство, а вторые за раздробленное мелкое. Нет. Разница именно по вопросу о власти, о государстве, состоит в том, что мы за революционное использование революционных форм государства для борьбы за социализм, а анархисты против. Нам нужно государство. Но нам нужно не такое государство, каким создала его буржуазия повсюду, начиная от конституционных монархий и кончая самыми демократическими республиками. И в этом состоит наше отличие от оппортунистов и коутцянцев в старых, начавших загнивать социалистических партий, исказивших или забывших уроки Парижской коммуны и анализ этих уроков Марксом и Энгельсом. Вот в одном из следующих писем или в особой статье я подробно остановлюсь на этом анализе, данным в частности в Гражданской войне во Франции Маркса. в предисловии Энгельса к третьему изданию этого сочинения в письмах Маркса от 12.4.1871 и Энгельса от 18.28.3 месяца 1875 года, а также на полном искажении марксизма Каутским и его полемике 1912 года против Паннекука по вопросу о так называемом разрушение государства. Смотри об этом работу Ленина Государство и революция, сочинение четвёртое издание, том 25, страницы с 353 по 462. Страница сороковая. Нам нужно государство Но нет таковое, какое нужно буржуазии, с отделёнными от народа и противопоставляемыми народу органами власти в виде полиции, армии, бюрократии, чиновничества. Все буржуазные революции только усовершенствовали эту государственную машину, только передавали её из рук одной партии в руки другой партии. пролетариат же, если он хочет отстаивать завоевания данной революции и пойти дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен разбить, выражаясь словами Маркса, эту готовую государственную машину и заменить её новой, сливая полицию, армию и бюрократию с поголовно вооружённым народом. Идя по пути, указанному опытом Парижской коммуны 1871 года и русской революции 1905 года, пролетариат должен организовать и вооружить все беднейшие эксплуатируемые части населения, чтобы они сами взяли непосредственно в свои руки органы государственной власти, сами составили учреждения этой власти. И рабочие России уже во время первого этапа первой революции в феврале-марте 1917 года вступили на этот путь. Вся задача теперь в том, чтобы ясно понять, каков этот новый путь, в том, чтобы смело, твёрдо и упорно идти по нему дальше. Англо-французские и русские капиталисты хотели только сместить или даже попугать Николая II. оставив неприкосновенную старую государственную машину, полицию, армию, чиновничество, рабочие пошли дальше и разбили её. И теперь не только англо-французские, но и немецкие капиталисты воют от злобы и ужаса, видя, например, как русские солдаты расстреливали своих офицеров, хотя бы сторонника Гучкова и Милюкова адмирала Непенина. Непенин. 1871-1917 годы. Вице-адмирал царского флота. В июле 1916 года назначен командующим Балтийским флотом. 4 марта 1917 года был убит восставшими матросами. Я сказал, что рабочие разбили её, старую государственную машину. Точнее, начали разбивать её. Страница 41. Возьмём конкретный пример. Полиция частью перебита, частью смещена в Питере и многих других местах. Гучковское мелюковское правительство не сможет ни восстановить монархии, ни вообще удержаться у власти, не восстановив в полиции, как особой, отделённой от народа и противопоставленной ему организации вооружённых людей, находящихся под командой буржуазии. Это ясно, как ясен ясный божий день. С другой стороны, новое правительство должно считаться с революционным народом. кормить его полууступками и посулами, оттягивать время. Поэтому оно идет на полу меру. Оно учреждает народную милицию с выборными властями. Это звучит ужасно благовидно, ужасно демократически, революционно и красиво. Но, Но во-первых, ставит ее под контроль. под начало земских и городских самоуправлений, то есть под начало помещиков и капиталистов, выбранных по законам Николая Кровавого и Столыпина-вешателя. Во-вторых, называя милицию народной, чтобы пустить народу пыль в глаза, он на деле не призывает народа поголовно к участию в этой милиции. и не обязывает хозяев и капиталистов платить служащим и рабочим обычную плату за те часы и дни, которые они посвящают общественной службе, то есть милиции. Вот где зарыта собака. Вот каким путём достигает помещичье и капиталистическое правительство гучковых и мелюковых того, что народная милиция остаётся на бумаге. А на деле восстанавливается помаленьку, потихоньку. Буржуазная, противонародная милиция. Сначала из восьми тысяч студентов и профессоров, так описывают заграничные газеты, теперешнюю питерскую милицию, это явная игрушка, потом постепенно из старой и новой полиции. Не дать восстановить полиции. не выпускать местных властей из своих рук. Создавать действительно общенародную, по головна всё общую, руководимую пролетариатом милицию. Вот задача дня. Вот лозунг момента, одинаково отвечающий и правильно понятым интересам дальнейшей классовой борьбы, дальнейшего революционного движения и демократическому инстинкту всякого рабочего, всякого крестьянина, всякого трудящегося и эксплуатируемого человека. который не может не ненавидеть полицию и стражников, урядников, команды помещиков и капиталистов над вооружёнными людьми, получающими власть над народом. Страница 42. Какая полиция нужна им, гучковым и мелюковым, помещикам и капиталистам? Такая же, какая была при царской монархии. Все буржуазные буржуазно-демократические республики в мире завели у себя или восстановили у себя после самых коротких революционных периодов именно такую полицию, особую организацию, отделённых от народа и противопоставленных ему вооружённых людей, подчинённых так или иначе буржуазии. Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем трудящимся? действительно народная то есть во-первых состоящая из всего поголовно населения из всех взрослых граждан обоих полов а во-вторых соединяющая в себе функции народной армии с функциями полиции с функциями главного и основного органа государственного порядка и государственного управления Чтобы сделать эти положения более наглядными, возьму чисто схематический пример. Нечего и говорить, что была бы нелепа мысль о составлении какого бы то ни было плана пролетарской милиции. Когда рабочие и весь народ настоящей массой возьмутся за дело практически, они в осте раз лучше разработают и обставят его, чем какие угодно теоретики. Я не предлагаю плана, Я хочу только иллюстрировать свою мысль. В Питере около двух миллионов населения. Из них более половины имеет от 15 до 65 лет. Возьмем половину. Один миллион. Откинем даже целую четверть на больных и тому подобных, не участвующих в данный момент в общественной службе по уважительным причинам. Остается 750 тысяч человек. которые, работая в милиции, допустим, один день из пятнадцати, и продолжая получать за это время плату от хозяев, составили бы армию в пятьдесят тысяч человек. Вот какого типа государства нам нужно. Вот какая милиция была бы на деле, а не на словах только «народной милицией». Вот каким путём должны мы идти к тому, чтобы нельзя было восстановить не особой полиции, не особой отдельной от народа армии. Страница 43. Такая милиция на 95 частей из 100 состояла бы из рабочих и крестьян. выражала бы действительно разум и волю, силу и власть огромного большинства народа. Такая милиция действительно бы вооружала и обучала военному делу поголовно весь народ, обеспечивая не по-гучковски, не по-милюковски от всяких попыток восстановления реакции, от всяких происков царских агентов. Такая милиция была бы исполнительным органом Советов рабочих и солдатских депутатов, она пользовалась бы абсолютным уважением и доверием населения ибо она сама была бы организацией по головным всего населения такая милиция превратила бы демократию из красивой вывески прикрывающей пробащение народа капиталистами и издевательство капиталистов над народом в настоящее воспитание масс для участия во всех государственных делах такая милиция втянула бы подростков политическую жизнь, уча их не только словом, но и делом, работой. Такая милиция развела бы те функции, которые, говоря учёным языком, относятся к ведению полиции благосостояния, санитарный надзор и тому подобное, привлекая к подобным делам по головна всех взрослых женщин. А не привлекай женщин к общественной службе, к милиции, к политической жизни. Не вырывая женщин из их отупляющей домашней и кухонной обстановки, нельзя обеспечить настоящие свободы. Нельзя строить даже демократии, не говоря уже о социализме. Такая милиция была бы пролетарской милицией. Потому что промышленные, городские, рабочие, также естественно и неизбежно получили бы в ней руководящее влияние на массу бедноты, как естественно и неизбежно заняли они руководящее место во всей революционной борьбе народа и в 1905-1907 годах, и в 1917 году. Такая милиция обеспечила бы абсолютный порядок и беззаветно осуществляемую товарищескую дисциплину. А в то же время она... переживаемый всеми воюющими странами тяжёлый кризис дала бы возможность действительно демократически бороться с этим кризисом, осуществлять правильно и быстро развёрстку хлеба и других припасов, проводить в жизнь всеобщую трудовую повинность, которую французы называют теперь гражданской мобилизацией, а немцы обязанностью гражданской службы, и без которой нельзя оказалось, что нельзя лечить раны нанесённые и наносимые разбойнической и ужасной войной. Страница 44. Неужели пролетариат России проливал свою кровь только для того, чтобы получить пышные обещания одних только политических, демократических реформ? Неужели он не потребует и не добьётся, чтобы всякий трудящийся тотчас увидал и почувствовал известное улучшение своей жизни, чтобы всякая семья имела хлеб, чтобы всякий ребёнок имел бутылку хорошего молока, и чтобы ни один взрослый в богатой семье не смел взять лишнего молока, пока не обеспечены дети? чтобы дворцы и богатые квартиры, оставленные царем и аристократией, не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим. Кто может осуществить эти меры, кроме всенародной милиции, с непременным участием женщин наравне с мужчинами? Такие меры еще не социализм. Они касаются разверстки потребления, а не переорганизации производства. Они не были бы ещё диктатурой пролетариата, а только революционно-демократической диктатурой пролетариата и беднейшего крестьянства. Не в том дело сейчас, как их теоретически классифицировать. Было бы величайшей ошибкой, если бы мы стали укладывать сложные и насущные, быстро развивающиеся попрактические задачи революции в прокрустово ложе узко понятой теории, вместо того, чтобы видеть в теории прежде всего и больше всего руководство к действию. Найдётся ли в массе русских рабочих столько сознательности, выдержки, героизма, чтобы проявить чудеса пролетарской организации после того, как они проявили в прямой революционной борьбе чудеса смелости, инициативы, самопожертвования? Этого мы не знаем. И гадать об этом было бы праздным делом, ибо ответы на такие вопросы даются только практикой. Страница 45. Что мы твёрдо знаем и что мы должны как партия разъяснять массам, это с одной стороны, что на лице есть величайшей силы исторический двигатель. который порождает невиданный кризис, голод, несчислимые бедствия. Этот двигатель война, которую капиталисты обоих воюющих лагерей ведут с разбойничьими целями. Этот двигатель придвинул целый ряд богатейших, свободнейших и просвещённейших наций на край пропасти. Он заставляет народы напрягать до последней степени все силы, он ставит их в невыносимое положение, Он ставит на очередь дня не осуществление каких-нибудь теорий. Об этом нет и речи. И от этой иллюзии всегда предостерегал Маркс социалистов о проведении самых крайних, практически возможных мер. Ибо без крайних мер гибель, немедленная и безусловная гибель миллионов людей от голода. что революционный энтузиазм передового класса при условиях, когда объективное положение требует крайних мер от всего народа, многое может это нечего и доказывать. Это сторона дела, воочию наблюдается и ощущается всеми в России. Важно понять, что в революционные времена объективная ситуация меняется так же быстро и круто, как вообще течёт жизнь. А мы должны уметь приспосаблять свою тактику и свои ближайшие задачи к особенностям каждой данной ситуации. До февраля 1917 года на очереди стояла смелая революционно-интернационалистская пропаганда, призыв масс к борьбе, пробуждению их. В февральско-мартовские дни требовался героизм беззаветной борьбы, чтобы немедленно раздавить ближайшего врага царизм. Теперь мы переживаем переход от этого первого этапа революции ко второму, от схватки с царизмом к схватке с Гучковским, Люковским, помещичьим и капиталистическим империализмом. На очереди дня организационная задача, но никоим образом не в шаблонном смысле работы над шаблонными только организациями, а в смысле привлечения невиданно широких масс угнетенных классов в организацию и воплощение самой этой организации задач военных, общегосударственных и народно-хозяйственных. Страница 46. К этой своеобразной задаче пролетариат подошёл и будет подходить разными путями. В одних местностях России февральская-мартovskская революция даёт ему почти полную власть в руки. В других он может быть захватным путём станет создавать и расширять пролетарскую милицию. В третьих Он будет вероятно добиваться немедленных выборов на основе всеобщего и так далее избирательного права в городские думы и земства, чтобы создать из них революционные центры и тому подобное. Пока рост пролетарской организованности, сближение солдат с рабочими, движение в крестьянстве, разочарование многих и многих в годности военного империалистического правительства Гучкова и Милюкова не приблизит час замены этого правительства правительством совета рабочих депутатов. Не забудем также, что под боком у Питера мы имеем одну из самых передовых фактически республиканских стран Финляндию, которая с 1905 по 1917 год под прикрытием революционных битв в России сравнительно мирно развила демократию. и завоевала большинство народа на сторону социализма. Российский пролетариат обеспечит Финляндской республике полную свободу, вплоть до свободы отделения. Теперь едва ли хоть один социал-демократ колебнется на этот счёт, когда кадет Родичев так недостойно отторговывает в Гельсингфорсе кусочки привилегий для великороссов. И именно этим завоюет полное доверие и товарищескую помощь финских рабочих общероссийскому пролетарскому делу. В трудном и большом деле ошибки неизбежны. Их не избегнуть и нам. Финские рабочие – лучшие организаторы. Они нам помогут в этой области. Они двинут по-своему вперед учреждения Социалистической Республики. Временное правительство в первые дни своего существования назначило октябриста Стаховича генерал-губернатором Финляндии и кадета Родичева министром или комиссаром по делам Финляндии. 8-го 21 марта был опубликован манифест об утверждении конституции Великого княжества Финляндского и о применении его в полном объёме. За Финляндией признавалось право на автономию при утверждении правительством России законов, принятых финландским сеймом. Законы, навязанные финам во время войны и стоящие в противоречии с их законодательством, сохраняли силу на всё военное время. Временное правительство добивалось того, чтобы Семь внёс в конституцию пункт об уравнении российских граждан с финляндскими гражданами в отношении торговли и промышленности, так как при царском правительстве это право не признавалось финскими законами и осуществлялось насильственным путём. Отказ временного правительства до учредительного собрания разрешить вопрос о самоопределении Финляндии привёл к острому конфликту с Финляндией. который разрешился только после Великой Октябрьской социалистической революции. 18-31 декабря 1917 года советское правительство предоставило Финляндии полную самостоятельность. Страница 47-я. Революционные победы в самой России, мирные организационные успехи в Финляндии под прикрытием этих побед, переход русских рабочих к революционно-организаторским задачам в новом масштабе, завоевание власти пролетариатам и беднейшими слоями населения, поощрение и развитие социалистической революции на Западе – вот путь, который приведет нас к миру и к социализму. Н. Ленин, Цюрих, 11-24 марта 1917 года. Впервые напечатано в 1924 году в журнале «Коммунистический интернационал» номер 3-4. Печатается по рукописи.